Глава 36. Едва не выронив коробочки с травами, я открыла дверь. Завидев меня, Федька ойкнула и стала сгребать в кучу монеты. Попыталась накрыть часть покрывалом, но их было слишком много. Фёкла, что это? Я уже заметила, что монеты хоть и похожи на золотые голдеры, все же отличаются от них. Эти были больше по размеру, да и чеканка на них была другой. Какая-то странная птица с двумя головами и распахнутыми крыльями тогда как на Голдорах было изображение летящего дракона. Наклонившись, я подобрала одну монетку, которая укатилась мне под ноги, мыкнула и повертела ее в руках. Для своего размера монета была слишком легкой, будто сделана из застывшей смолы, а не тяжелого металла. «Я это!» — залепетала Федора расширившимися глазами, глядя на то, как странная монета рассыпается пеплом и исчезает прямо у меня в пальцах перевела взгляд на кучу монет перед собой. Остальные тоже расселись, словно дым, не оставив следа. Так. Я свалила на комод все, что держала в руках, и села на кровать. «Рассказывай!» «Я просто...» Клипнула Федька, бросаясь мне в объятия и пряча лицо на груди. «Я просто хотела...» Что она хотела, я узнала только спустя полчаса горьких слез и громких ней. Оказалось, что моя неугомонная Федора... Решив, что четыреста мистердов это слишком мало, да и выплатит их еще не скоро, захотела пойти легким путем. И вспомнив все, что читала мне вслух про управление магией, попробовала выплатить все самостоятельно. И более того, у нее получилось. Я сделала все как ты. Обиженно всхлипывала Федька. Представила, что магия идет через руки, и у меня появляются золотые монеты. Почему тогда они исчезли? Я погладила ее по голове и пожала плечами. Кто знает, может ли вообще быть так, что у девочки из другого мира вдруг пробудилась магия. Говорить Федоре о том, что эти монеты вряд ли приняли бы даже в лавке слепого старьевщика, я не стала. Зачем обижать и без того плачущую Гаримэку? Федечка милая, расскажи, куда тебе столько денег, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Если честно, я уже была готова идти пытать Анику, видеть, как переживает Федька и не знать, чем помочь было выше моих сил. Но Федора в итоге призналась. Я хотела поехать в город и купить там одежду и косметику. Она резко отвернулась от меня и обхватила колени руками. А почему именно в город? Потому что там самые модные магазины, пробурчала она. Не то, что этот рынок раз в неделю. А тебе очень хочется принарядиться для кого-то особенного. Я придвинулась поближе, пытаясь заглянуть ей в лицо, которое она старательно прятала. Я просто не хочу быть как какой-то нормист. «Меня за это уже захейтили!» Я вздохнула и попросила ее перевести. Оказалось, что в последний раз, когда Петька была одета в платье, которое мы купили ей на местном рынке, ее засмеяла компания мальчишек. И, как призналась дрожащим голосом Федора, среди них был некий краж. Что за странное имя я не поняла, но решила выяснить это уже у Аники. И теперь моей бедолаге нужно непременно одеться во все самое модное, а заодно и привести в порядок волосы, которые, по ее словам, торчат во все стороны без нормального шампуня. «А мне казалось, ты хотела ходить в своих штанах с футболкой», — протянула я. Федора тут же недовольно зыркнула на меня. «Не могу же я каждый день ходить в одном и том же. Зато в этом твоя индивидуальность. И знаешь что?» Я выдержала паузу, дождавшись, пока Федора не вынырнет из своей закрытой ракушки. «Мы можем съездить с тобой в город и купить там самые лучшие ткани» и сошьём тебе то, что даже в модных магазинах не достать. Хоть пять пар твоих штанов из десяток футболок». «Правда?» Глаза Федьки тут же загорелись. «И мне не придется ходить в платье?» «Ты сама выберешь, в чем тебе ходить», — пообещала я. «И наплюй на этого Краша, и на всех, кто говорит глупости. Они тебя даже не знают, вот и пытаются уколоть. Зато я теперь могу их заколдовать», — мстительно улыбаясь, сказала Федора. Я мысленно закатила глаза, представив, как... По Уалтфилду бегает стайка козликов, или того хуже лягушек. Хорошо все-таки, что ее магия не имеет должной силы, но все равно нужно будет объяснить Федоре всю степень ответственности, которую ей теперь придется взять за свою магию, пусть даже ее действие и весьма ограничено по времени. И раз уж у нас выпала минутка откровений, я решила, что теперь моя очередь рассказать Федоре правду и поделилась с ней тем, что Хартли меня нашел. Умолчав, конечно, о его способе забирать мою магию. «Значит, он придет снова?» В глазах Федора отразился страх. «Да, я не стала этого скрывать. И поэтому ты должна мне пообещать, что как только он соберется заявиться, ты незаметно улизнешь и побудешь с Аникой, пока я за тобой не приду». «Но нас будет двое против одного!» Кажется, Федора была настроена решительно. «А раз я теперь владею магией...» «Нет, Федечка, он очень опасен» и он не должен знать про тебя, так что твоей задачей будет сбежать или спрятаться». Я сжала губы, думая, что надо бы разведать лес за нашим домом. Если Хартли заявится без предупреждения, Федора не сможет уйти незаметно через поляну. Придется бежать через лес, а я до сих пор не знаю, что там. Есть ли тропинка в поселок или там непролазное болото, судя по бесконечному кваканью лягушек, а спрятаться в доме можно разве что в подполе? Но для этого нужно положить там хотя бы один люминарис, чтобы Федьке было не страшно сидеть в темноте. И вообще показать ей, как туда спускаться. В общем, дел только прибавилось. И это еще не считая обещанной поездки в город. Но несмотря на предстоящие хлопоты, я была рада тому, что между нами с Федорой не осталось секретов. И если повезет, то и остальные тайны рано или поздно раскроются.